джентльменских кодексов уголовного мира и прочих мастеров тайных дел, кодекса чести различных корпораций-индивидуалистов, морального кодекса строителя коммунизма или капитализма и тому подобное, писанной и не юрисдикции толпы элитарного общества. По существу, в последнем цитированном абзаце Форд заявляет о том, что в своей деятельности он следует своду объективных прав человека искренне по совести, насколько их ему удалось выявить, осознать и понять. И, соответственно, в своей книге он описывает свое видение нормальной алгоритмики управления производством и распределением в обществе по концепции, альтернативной господствующей в западной региональной цивилизации библейской концепции «Скупки всего и вся» на основе мафиозно организованного корпоративного надгосударственного ростовщичества. Но Форд делает это не в юридической строгой форме проекта свода законов о хозяйственной и финансовой деятельности, трудовых отношениях и социальном обеспечении или социологического трактата, структурированного в соответствии с обширным перечнем больших и мелких вопросов. А в форме обычного рассказа, в котором разные вопросы экономики, психологии, культурологии, социологии переплетены друг с другом подобно тому, как они переплетены в реальной жизни. И повествование Форда способен при желании понять каждый, кому интересна эта проблематика и кто осознал ее значимость для обеспечения благополучия как своего собственного, так и других людей. Однако, за исключением из числа благоденствующих агрессивных паразитов, паразиты благоденствовать не должны. При этом Форд заявляет о своем твердом убеждении, что выявленные и осуществленные им возможности управления производством и распределением продукции и пути разрешения общественных проблем, связанных с производством и распределением, будут признаны обществом в качестве нормы. Вследствие этого, все то, что впервые было успешно реализовано как система в деятельности Ford Motors, станет естественным для всех порядком личного и коллективного предпринимательства и личного и коллективного участия в предприятиях, руководимых другими людьми, придерживающимися тех же норм. Значимо также и то, что эти нравственно-этические и организационные нормы управления делом доказали свою жизнеспособность на уровне микроэкономики в условиях библейско-талмудической макроэкономики, построенной на принципах мафиозно-организованного господства, ростовщичества и биржевых спекуляций, поддерживаемых всею мощью государства и его юридической машины. Сноска. Эта макроэкономика враждебна труженику и как производителю продукции, и как ее потребителю. Форд не был властен над макроэкономикой США. Те, кто был над нее властен, злоумышленно устроили Великую депрессию. В ней погибли многие предприятия и многие пострадали. Среди пострадавших была и Ford Моторс. Из 36 входивших в ее состав заводов 25 были вынуждены закрыты. Это было следствием именно макроэкономических факторов, а не результатом ошибок администрации Ford Motors в выборе и осуществлении стратегии деятельности предприятия. С другой стороны, книга Форда Моя жизнь, мои достижения вышла в свет за 7 лет до начала в 1929 году Великой Депрессии. 7 лет. Срок вполне достаточный для того, чтобы общество могло подумать над сказанным в ней, начать изменять свою нравственность и этику, включая деловую этику, и поставить потенциальных организаторов Великой депрессии в состояние невозможности ее осуществления. Конец носки. Теперь покажем взгляды Форда на производство и потребление, предоставляющие собой скелетную основу жизни технической цивилизации. Форд пишет «Основные функции – земледелие, промышленность и транспорт. Сноска. К упомянутому фордам необходимо добавить управление микро- и макроуровней в их взаимодействии. Конец сноски. Без них невозможна общественная жизнь, технической цивилизации, хотя жизнь биологической цивилизации, основанной на иных нравственно-этических принципах и верованиях, возможна. Они скрепляют мир. Обработка земли, изготовление и распределение предметов потребления столь же примитивны, как и человеческие потребности, и все же более животрепещущие, чем что-либо. В них квинтэссенция физической жизни. Если погибнут они, то прекратится и общественная жизнь, технической цивилизации. Введение – моя руководящая идея. Этот абзац однозначно дает понять, что Форд в своих общественно-экономических воззрениях начинает заявление о системной целостности многоотраслевой производственно-потребительской системы, функционирование которой определяет экономическое благополучие или отсутствие такового в обществе в целом или в каких-то его группах и, соответственно, определяет и внеэкономические аспекты благополучия, обусловленные экономически. Далее Форк продолжает. Работы сколько угодно. Дела – это ничто иное, как работа. Наоборот, спекуляция с готовыми продуктами, а также спекуляция деньгами ростовщичества, не имеет ничего общего с делами. Она означает не больше и не меньше, как более пристойный вид воровства, не поддающийся искоренению путем законодательства. Вообще, путем законодательства можно мало чего добиться. Оно никогда не бывает конструктивным. Сноска. Это действительно так. Если законодатели действуют в русле порочной концепции организации жизни людей в обществе, как это имеет место при подвластной законодательной, исполнительной и судебной власти библейской доктрине установления системы глобального рабовладения финансовыми средствами. Конец сноски. Оно не способно выйти за пределы полицейской власти.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 но они приписывают законам силу им, не присущую. Если внушить стране, например нашей, что Вашингтон является небесами, где поверх облаков восседают на тронах всемогущество и всеведение, то страна начинает подпадать зависимости, не обещающей ничего хорошего в будущем. Помощь придет не из Вашингтона, а от нас самих. Сноска. Это действительно так, но подразумевает освоение простыми людьми концептуальной власти и придание ей праведного характера что неизбежно повлечет за собой преображение государственности и государственной деятельности и, соответственно, появление новых законов и отмену правомочности многих прежних. Конец сноски. Более того, мы сами, может быть, в состоянии помочь Вашингтону, как некоему центру, где сосредотачиваются плоды наших трудов для дальнейшего их распределения на общую пользу. Мы можем помочь правительству, а не правительству нам. Нравственный принцип – это право человека на свой труд и продукты труда.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 В этом предложении Форд высказал ошибочное положение. Смотри работы внутреннего предиктора СССР «Краткий Куц» о характере банковской деятельности и росте благосостояния. В сборнике «Интеллектуальная позиция. Номер 1. 1996 год». Заставщичество, как система отразующий фактор в экономике, что имеет место на Западе и в постсоветской России, один из способов осуществления рабовладения и потому всегда зло. И при этом все записные правозащитники – Борцы за права человека хором молчат на эту тему, будто они круглые идиоты. Если же проанализировать весь бред правозащитников на тему прав человека последних десятилетий, то суть его можно выразить в следующем лозунге «Долой государственность, да здравствует мафиозное рабство в цивилизованных формах». Конец носки. Если их деньги вновь вливаются с производства, но если их деньги обращаются на то, чтобы затруднить распределение, воздвигать барьеры между потребителем и производителем,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 Поскольку во многоотраслевой производственно-потребительской системе работа носит коллективный характер, то право индивида на производимую продукцию оказывается долевым, а в силу дискретного характера многих видов продукции и дискретно-порционного характера потребления многих даже не дискретных видов продукции сноска. Дискретный характер продукции означает что при ее учете употребляются исключительно целочисленные значения количеств, Возможны 102 автомобиля, но никак не 102,23 автомобиля. При учете продукции недискретного характера значения количеств принадлежат ко множеству вещественных чисел, то есть могут быть и целочисленными, и дробными, возможно и 100 тонн зерна, и 100,23 тонны зерна. Дисклетно-порционный характер потребления означает, что учет потребления носит также дискретный характер, определяемый количеством порций, хотя в самой порции может быть и нецелочисленное количество каких-то видов продукции. Пошив одного костюма определенного фасона и размера требует потребления в производственном процессе определенных количеств, не обязательно целочисленных, разносортных тканей. Конец сноски. А также коллективного характера потребления многих видов продукции. Сноска. Если вы из любви к физической культуре, без всякой корысти, участвуя в шоу-бизнесе спорта, заполучили в личную собственность волейбольную площадку со всем необходимым оборудованием, то игрой в волейбол вы все равно не сможете насладиться в одиночку, потому что волейбол по построению правил «игра для двух команд». Конец носки. Право на производимую продукцию в подавляющем большинстве случаев не может быть реализовано в натуральном виде. Это обстоятельство и приводит к вопросу, как деньги, которые сами по себе ничто, а точнее, как обращение денег в обществе, лучше приспособить к трудовым и потребительским взаимоотношениям людей в системе целостности многоотраслевого производства и распределения продукции, поскольку именно работа этой системной целостности определяет и предопределяет очень многое в благоденствии общества и каждого человека в нем. Вопрос, поставленный Фордом, состоит именно в этом. Хотя сам Форд ставит его несколько в иной редакции, поскольку разные взаимно связанные аспекты этого вопроса затронуты им в разных фрагментах его текста. И анализируя с высказанных им системных позиций исторически сложившуюся в США и на Западе в целом систему саморегуляции производства и распределения в связи с указанными нами многогранным вопросом, Форд прямо пишет. «Я хочу только выяснить, дает ли существующая система максимум пользы большинству народа?» Глава 12. Деньги. Хозяин или слуга? А это? Явное и недвусмысленное выражение большевизма, действующего в интересах большинства тружеников, желающих, чтобы никто не паразитировал на их людей и жизни.